Начисто лишенный эмоций, он без опаски смотрел страху в глаза. Он был по-крестьянски силен и ловок, и не раз выходил победителем из нешуточных переделок. Беспрекословно выполнял приказы, с подчиненными был прост и справедлив, генералу предан беззаветно. Тем не менее характер у него был веселый и жизнерадостный.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 Тот, что был помоложе, встал, чтобы уменьшить громкость транзисторного телевизора. «Еще книжек принесли?» — поинтересовался Латан Деверс. Сержант вытащил из кармана небольшой цилиндр с микропленкой и поскреп пятерней шею. «Да вот, э, взял у инженера Орре. Надо будет вернуть. Он вроде бы собирался отправить эту штуковину своим ребятишкам как сувенир, понимаете?» Дьюсим Бар повертел цилиндр в руках и спросил. «А откуда это у инженера? У него есть телевизор?» Сержант решительно замотал головой и кивнул в сторону стоящего на полу у кровати старенького телевизора. Сообщил. «Нет, этот, что у вас, здесь единственный. Больше нет. Этот парень — Оре. Значит...» «Заполучил эту книжку в одном из этих миров, которые мы захватили. Не помню название. Она, книжка-то, хранилась там в каком-то доме особом. Одна, представляете? Ну, и ему пришлось кокнуть пару туземцев, чтобы ее заполучить». Он оценивающе глянул на цилиндр. «Ну, для ребятишек, наверное, в самый раз будет». Немного помолчав, вкрадчиво добавил. «Тут, между прочим, кое о чем поговаривают. Может, и враки, но прямо страсть, как хочется вам рассказать. Наш генерал... Ну, в общем, полный успех!» Он красноречиво моргнул. «Вот как!» — удивился Деверс. «А в чем успех?» С опаской, оглянувшись на дверь, сержант прошептал. «Блокада завершена, вот что! Ну, разве он не молодец?» Радостно прищелкнул языком сержант. «Ведь как быстро все провернул! Один из наших, мастер красиво выражаться, сказал, что все было так красиво! Ну, вроде... Как же он это сказал-то? А... «Музыка сфер, вот как!» «Только я в этом все равно ни черта не смыслю!» «Теперь начнется генеральное наступление?» Тихо спросил Бар. «Наверно!» — резво откликнулся сержант. «Мне бы теперь поскорее вернуться к себе на корабль. Рука-то у меня уже срослась. Чертовски надоело валяться тут на койке, разрази меня гром». «Мне тоже!» — горько вздохнул Деверс. Сержант подозрительно поглядел на Деверса и сказал, «Пожалуй, я пойду. Скоро капитан начнет обход. Не дай бог тут застукает!» Дойдя до двери, люк остановился. «Да, кстати, сэр!» — проговорил он смущенно, обратившись к торговцу. «Я тут с женой разговаривал. Она говорит, что тот маленький морозильничек, что вы мне дали, чтобы я ей послал, здорово работает. Он ведь ей даром достался, а она уже успела месячный запас продуктов заморозить. Так что я очень доволен». «Все в порядке. Не стоит благодарности». Толстенная дверь бесшумно открылась, и также бесшумно закрылась за улыбающимся сержантом. Дьюсим Бар встал со стула. «Ну что ж, он честно расплатился с нами за морозильник. Давайте-ка посмотрим, что же это за новая книга. Ага, Название нет...» Он отмотал около ярда пленки и посмотрел на свет,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 — Вы слышали, что сержант сказал? — Слышал? И что? — Того, гляди, наступление начнется, а мы тут торчим. — А где бы вы предпочли торчать? — Ох, только не надо. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Ждать больше нельзя. — Нельзя? — безразлично повторил Бар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 Деверс хмыкнул. «Да, но нет и доказательств, что все могло пойти хуже. Вы не с той стороны смотрите?» Он прищурился. Они не прикончить ли его?» «Кого? реза «Да». Бар вздохнул. Глаза его затуманились и, видимо, вспомнил дела давно прошедших дней. «Убийство — не выход, Деверс. Я сам однажды сделал это. То есть меня убедили, что это необходимо. Мне было двадцать лет тогда. Но я ничего не решил. Я убрал злодея из Севены, но от имперского ига мы не избавились. Конкретный человек не имел значения. Но Риас...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 и выскользнул за дверь. Деверс задумчиво уставился в потолок. — А ведь, похоже, все идет как надо, а, док? — Все зависит, — сухо отозвался бар, — от Бродрига. Но Деверс не слушал. Он думал.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 — Нет, нет! — мягким жестом остановил он Деверса. — Оставайтесь на месте. Ваши безделушки меня не интересуют. Он придвинул стул, тщательно стер с него пыль ослепительно белым платком и сел. Деверс искал глазами второй стул, но Бродрик лениво проговорил. — В присутствии Пэра Империи вы должны стоять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 «Действительно ли вы гражданин варварского мира, из-за которого разгорелся весь этот сырбор? Деверс утвердительно кивнул. «Так, и вы действительно были захвачены в плен этим, после того, как началась эта перебранка, которую он называет войной? Я имею в виду нашего молодого генерала?» Деверс снова кивнул.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 что религиозные предрассудки его ни капельки не волнуют. Теперь его ничто не остановит. Он сел Академией на шею, и через два года после того, как покончит с ней, станет императором. — Так... — Бродрик неожиданно повеселел. — Значит, Иридий из железа, так вы сказали?